Если не пренебрегать данными древних легенд и преданий, то можно обнаружить целый ряд любопытных совпадений. Дело в том, что соотношение 7 к 3, упоминаемое Блаватской, равно как и 64 к 27, получаемое из зороастрийских преданий, весьма точно соответствует отношению площади поверхности Земли в целом к суммарной площади материковых плит. Это во-первых, если возраст материковых плит исчисляется миллиардами лет, то возраст плит океанических не превышает всего пару с половиной сотен миллионов лет. Это очень резкое отличие. Это во-вторых. И в-третьих, плиты океанические и материковые очень сильно отличаются по составу. И довольно естественно возникает следующее предположение. Материковые плиты являются ничем иным, как корой старой маленькой Земли до ее расширения, которое началась вовсе не с формирования планеты четыре с лишним миллиарда лет назад, а гораздо позже, всего те самые две с половиной сотни миллионов лет назад. Дело оставалось за малым. Проверить это предположение на соответствие различным фактам. Прежде всего надо убедиться, Срастутся ли осколки старой коры на шарике, уменьшенным по сравнению с размерами современной Земли, на мифологическое соотношение. Что и было мною сделано с помощью компьютерной программы 3D Max, позволяющей работать с объемными объектами. Осколки вполне удалось совместить. Причем совместить практически идеально. Материковые плиты действительно вполне могут быть осколками коры Земли, которая у неё была до начала увеличения в размерах. Проверка на соответствие с геологическими, палеоклиматическими, магнитными данными дала великолепный результат. Это соответствие оказалось даже существенно выше, чем для теории дрейфа материков по поверхности планеты постоянного размера. Более того, в ходе этой проверки выяснилось, что такое явление, как дрейф географических полюсов, вполне можно заменить более понятным процессом, медленным вращением со скоростью один оборот примерно за 720 миллионов лет оси нашей планеты в пространстве. Вокруг оси, практически перпендикулярной оси суточного вращения Земли. Если дрейф поломанной траектории требует отдельного физического объяснения, То наличие указанного вращения в этом не нуждается. Любое физическое тело имеет три степени свободы по вращению, что в итоге мы и получаем. Суточное вращение, прецессия оси с периодом 25920 лет и некое глобальное вращение с периодом 720 миллионов лет. Модель оказалась даже гораздо проще, чем ожидалось. Более подробно с результатами этой проверки и ее последствиями можно ознакомиться в моей статье «Ждет ли землю судьба Фаэтона», которая опубликована, увы, пока только в интернете. Здесь же помещать такой детальный анализ из-за его весьма немалого объема просто нет возможности. И я затрону лишь один важный момент, связанный с тем, что же запустило процесс Фаэтона, Расширение планеты Дело в том, что в мантии есть слой, называемый астеносферой Которая отличается повышенной температурой Геологи полагают, что в этом слое происходят физико-химические процессы Которые сопровождаются выделением тепла и приводят к изменению фазового состояния вещества Поэтому астеносферу еще называют зоной плавки Это приводит также и к тому, что вещество мантии под астеносферой нагревается и в нем запускаются эти самые процессы плавки. А в результате астеносфера постепенно опускается вниз. Если предположить, что современная астеносфера является уже вторичной, а первичная успела в некий момент времени достичь гидридного ядра планеты, то именно она и создала условия для резкой активации распада гидридов и расширения планеты. Ведь гидриды при повышении температуры разлагаются. Ионы железа и никеля переходят в нейтральное состояние, увеличиваясь при этом в объеме. А водород устремляется вверх, вступая по дороге в активное взаимодействие с веществом мантии и осуществляя фактически водородную продувку недр планеты. Этот же водород, вместе с другими легкими веществами, которые образуются в ходе водородной продувки, и продолжает горячие восходящие конвективные потоки в мантии, что вызывает в итоге значительное усиление тектонических и вулканических процессов. Гипотезу расширения Земли оказалось возможным проверить и другим способом. Дело в том, что во второй половине 20 века была реализована обширная геологическая программа, по исследованию океанической земной коры, в результате которой составлена карта с данными по возрасту различных ее участков. Такие карты очень просто может найти любой желающий в соответствующей литературе, и даже некоторые виртуальные компьютерные атласы также содержат такие карты. И если считать, что в конкретный период времени образование соответствующего участка океанической коры происходило именно за счет расширения Земли, ведь дырок на ее поверхности оставаться не должно, то можно получить детальную картину процесса увеличения размеров нашей планеты. Надо только отказаться от предположения теории тектоники плит, что океаническая кора подныривает под материковую плиту и уходит снова вглубь мантии. Но при расширении планеты мы в таком искусственно надуманном подныривании не нуждаемся. Получается достаточно плавная кривая, очень хорошо описываемая экспоненциальной зависимостью. Для таких процессов можно легко определить момент их начала по дифференциальной зависимости, где получается обычная прямая. Проведение необходимой процедуры дало время начала процесса 245 миллионов лет назад, что совпадает с так называемым пермско-триасовым побоищем. когда практически в одночастие погибло почти 9 десятых всего живого на планете. Это позволяет выдвинуть в качестве причины данного события как раз начало процесса по расширению Земли, которая помимо сильнейших тектонических вулканических процессов сопровождалась выходом из недр газов, губительных для живых организмов метана, сероводорода и прочего. Общая величина расширения планеты, определенная по атласу, совпадала с очень хорошей точностью с мифологическим значением, указанным в Блаватской. Но график получается плавным, что на первый взгляд совсем не соответствует тройкратному изменению размеров планеты, как указывается в зороастрийских преданиях. Однако если аппроксимировать гладкую кривую соответствующей трехступенчатой ломаной, то окажется, что строгая математическая аппроксимация почти идеально совпадает с показаниями преданий о легендарном царе Йиме. Выходит, что наши далекие предки не просто знали о процессе расширения Земли за последние 250 миллионов лет, но использовали для весьма точного описания этого процесса простейшие соотношения, записанные натуральными числами. Достаточно очевидно, что получить самостоятельно подобные знания они никоим образом не могли. Впрочем, как и понять, что такое экспоненциальная зависимость или аппроксимация, вот и приходилось богам как-то выкручиваться, придумать столь простые соотношения. Но зачем нашим предкам было такое знание? Оно ведь не несет абсолютно никакой практической пользы для довольно примитивного общества. И даже сейчас выходит из разряда академических знаний. Хотя именно в данный момент способно значительно повлиять на все развитие человеческого сообщества. Но об этом чуть далее. А здесь мы имеем возможность немного вернуться к такому занимательному вопросу, как... Условия на родной планете богов Ранее при анализе версии голубой крови богов Упоминалось о том, что из этой версии вытекает предположение О более низком содержании железа на родной планете богов И более высоком содержании цветных металлов Таких как медь, золото, серебро Опираясь же на гидридную версию Теперь можно продвинуться несколько дальше Прежде всего, медь, золото, серебро гораздо менее химически активны, нежели железо и никель. Поэтому и менее охотно будут вступать в реакцию с водородом на стадии формирования планеты. Медь вообще отличается сильным нежеланием реагировать с водородом. Следовательно, заметно должна снижаться и вероятность формирования гидридного ядра планеты. ответственного за процессы расширения. Тогда вполне возможно, что эти процессы на родной планете богов гораздо менее активны или даже уже закончились с распадом исходных гидридов. Соответственно, у них должна быть ниже тектоническая и вулканическая активность. Выделяясь из нагретого гидридного ядра, водород буквально раздувает землю, заставляя ее кору непрерывно трескаться в слабых местах, через которые вытекает на поверхность магма из недр планеты. А вместе с магмой через образовавшиеся трещины вырывается наружу масса других газов, представляющих не только соединение водорода, в том числе углекислый газ, который при этом повышает свое порциональное давление в атмосфере, В некоторых вулканических газах содержание CO2 превышает 90% их сухого остатка. Тогда более низкая тектоническая вулканическая деятельность на планете богов должна была привести к более низкому парциальному давлению углекислого газа в их атмосфере, что способствовало облегчению движению эволюции их животного мира по пути крови на основе меди, а не железа. Это полностью сочетается с теми выводами, которые получены при анализе версии «Голубой крови богов». Но у гидридной теории строения Земли есть ещё одно очень интересное и важное побочное следствие. В рамках этой теории нефть имеет неорганическое происхождение. Смотри об этом далее. Её глубинный синтез из неорганических составляющих является прямым результатом обильного выделения водорода из гидридного ядра. Один из наиболее нефтеносных регионов нашей планеты совпадает с местом шумерской цивилизации, которой историки приписывают массу изобретений в самых разных отраслях деятельности. Но вот что странно, нефти в этом перечне нет. Древние шумеры... которые буквально ходили по нефти, хлюпающие у них под ногами, почему-то не додумались до более эффективного использования этого источника энергии, кроме как бросать в огонь камни, пропитанные нефтью. Слово для обозначения всей группы нефтепродуктов в целом – нафта. Оно происходит от шумерского «напату» – «камни, которые горят». Это вызывает по меньшей мере недоумение. Дойти до изобретения электрических батарей, соответствующие археологические находки уже потрясли мир, а до использования нефти, до простого процесса перегонки не додуматься. Всего-то и надо было соорудить обычный самогонный аппарат, залить его нефтью, поставить на небольшой огонь. Вот вам и Крекин установка, позволяющая получать бензин, керосин, солярку, которую можно дальше использовать как угодно. И это при том, что наши предки, согласно официальной версии истории, не просто совали в огонь все подряд и руду, и кирпичи, и гончарные изделия, и пищевые продукты, но и пробовали разными способами дозировать, менять воздействие огня. Достаточно просто хотя бы представить себе перечень всевозможных блюд в нашем меню, чтобы понять всю степень широты экспериментов с огнем наших предков. Все противоречия снимаются, если вспомнить о том, что шумеры сами никогда и не претендовали на звание изобретателей. Наоборот, они, как и другие древние цивилизации, утверждали, что знания и технологии им передали древние боги. И тут напрашивается следующая гипотеза. Расширения планеты богов просто не было, ну или практически не было, так как не было соответствующих условий для этого. Не было достаточного количества гидридов в ядре планеты. Следовательно, на родной планете богов нет и сколь-нибудь внушительных залежей нефти. И поэтому боги просто оказались незнакомы с источником энергии. Соответственно, им неведомо была как технология нефтепереработки, так и технология использования ее продуктов. Нечего было людям передавать. Вот и пришлось нам самим разрабатывать способы использования столь важного ныне источника энергии. История Земли без каменно-угольного периода. Итак, согласно гидридной теории расширения Земли, из ее недр, из области ядра, выделяется водород. Представляется достаточно очевидным, что столь химически активный элемент не будет проходить тысячи километров сквозь толщу мантии просто так. Он неизбежно будет взаимодействовать с составляющими ее веществами. А поскольку одним из самых распространенных элементов во Вселенной и на нашей планете является углерод, то создаются предпосылки для образования углеводородов. Таким образом, одним из побочных следствий гидридной теории оказывается версия неорганического происхождения нефти. С другой стороны, согласно устоявшейся терминологии, углеводороды в составе нефти принято называть органическими веществами. И чтобы не возникало довольно странного словосочетания «неорганическое происхождение органических веществ», Будем в дальнейшем использовать более корректный термин – абиогенное происхождение, то есть не биологическое. Версия абиогенного происхождения нефти, в частности, и углеводородов в целом, далеко не нова. Другое дело, что она не популярна. Причем в значительной мере из-за того, что в разных вариантах данной версии остается много неясностей в вопросе о непосредственном механизме образования сложных углеводородов из исходных неорганических веществ и соединений. Несравненно более широко распространена гипотеза биологического происхождения нефтяных запасов. В рамках этой гипотезы нефть образовалась подавляющим образом в так называемой каменно-угольный период или карбон от английского уголь из органических остатков древних лесов переработанных в условиях высоких температур и давлений на глубине несколько километров куда эти останки будто бы попали в результате вертикальных перемещений геологических слоев торф из многочисленных болот карбона Под действием этих факторов будто бы превращался в разные сорта каменного угля, а при определенных условиях превращался в нефть. В таком упрощенном варианте эту гипотезу нам преподносят еще в школе в качестве уже достоверно установленной научной истины. Популярность данной гипотезы настолько велика, что мало кто вообще задумывался хотя бы о возможности ее ошибочности. А между тем... В ней не так уж все гладко. Весьма серьезные проблемы у версии биологического происхождения нефти возникли в ходе самого разного рода исследований свойств углеводородов различных месторождений. Не вдавая сложные тонкости этих исследований типа правой и левой поляризации и тому подобного, скажем лишь то, что для того, чтобы... Хоть как-то объяснить свойства реальной нефти, пришлось отказаться от версии происхождения ее из простого растительного торфа. И ныне можно встретить, например, даже утверждение, что нефть и природный газ образовались из морского планктона или неких планктонных водорослей. Итак получается, что некогда эти сами планктонные водоросли каким-то образом оказались... на глубинах в несколько километров вместе с придонным и прибрежным песком. В противном случае вообще невозможно придумать, как планктонные водоросли могли оказаться не снаружи, а внутри геологических пластов. И делали это они в таких количествах, что образовались запасы нефти в миллиарды тонн. Только представьте себе подобные количества и масштабность этих процессов. Сомнения в корректности версии уже появляются, не так ли? Теперь другая проблема. В ходе глубинного бурения нефть была обнаружена даже в толщине так называемых архейских магматических пород. А это уже миллиарды лет назад по принятой идеологической шкале. Однако более-менее серьезная многоклеточная жизнь появилась, как считается, только в кембрийский период, то есть всего 600 миллионов лет назад, а до этого на Земле были лишь одноклеточные организмы. Ситуация становится вообще абсурдной. Теперь в процессе образования нефти должны участвовать всего лишь клетки, простейшие. Некий клеточно-песчаный бульон должен достаточно быстро опускаться на глубины, в несколько километров, и вдобавок каким-то образом оказываться посреди твердых магматических пород. Сомнения в достоверности достоверно установленных научных истин увеличиваются. Не ли?